т Рунге. Руководство для радиолюбителей», — прочитал тот. «Ну и как, Квангель, ничего не припоминаете, глядя на эту книгу?» у э т а книга моего погибшего сына Отто», — медленно ответил Квангель. «Он был радиолюбитель. Его все знали. В мастерских он был нарасхват. Во всех тонкостях разбирался. Больше вам ничего в голову не приходит, господин Квангель, при виде этой книги?»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 Я всегда был не очень-то высокого мнения о людях, тихо сказал он иначе бы наверное догадался. А вы помните к в а н г е л ь спросил ишерих сколько писем и открыток написали в общей сложности 276 открыток 9 писем стало быть целых восемнадцать штук, Нам не сдали. 18. Вот моя работа за два с лишним года, вот вся моя надежда. 18 штук оплаченных жизнью. И в с е т а к и целых 18. Только не воображайте, к Вангель сказал комиссар, что эти 18 штук передаются из рук в руки. Нет, их нашли люди, у которых у самих рыльце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 Ваша жена диктовала текст открыток. Она сама призналась. Это вы лжете. Я что, похож на человека, который действует под диктовку жены? Скажите еще, что она все это и придумала. Нет. в с ё придумал я. Я один. Задумка моя. Я писал открытки. Я их разносил, так что меня и н а к а з ы в а е т е Они ее. мою жену. Она призналась. «Ни в чем она не призналась. Слышать больше не желаю я такая вранье. Не п о р о ч ь т е мою жену». Секунду они стояли друг против друга, человек с острым птичьим лицом и суровым взглядом, и бесцветный серый комиссар с белобрысыми усами и светлыми глазами.